Глава шестая. Конфликтный человек в команде. Почему миролюбие дороже профессионализма? В моей практике был случай, когда мне пришлось уволить человека исключительно из-за его дурного характера. Еще двоих пришлось перевести в другие команды в нашей компании. После перевода, кстати, дела у обоих не пошли в гору, и им тоже пришлось менять работу. Думаю, вы понимаете, какова моя позиция по поводу склочных сотрудников. Подавляющее большинство руководителей, с которыми я проводила интервью, говорили, что нужно увольнять людей, которые брызжут ядом и портят отношения в команде. При найме сотрудников дурной характер кандидата – одна из частых причин не брать его на работу. Но как же так, спросите вы? Если человек очень здорово выполняет свои обязанности, разве это не может перевесить его конфликтность? Как правило, нет. У такого человека дела могут идти неплохо, если ему поручить изолированный проект, который он будет делать в одиночку, желательно в бункере за несколько километров от команды. Но большая часть работы все же происходит в команде. Конфликтный человек начинает пускать корни и отравляет своим поведением все живое вокруг. В одной из команд ко мне начали приходить разработчики с просьбами перевести их на другой проект, потому что один из них довольно жестко проводил процедуру ревью кода. Никому не нравится, когда его тыкают, как котенка в лужу. Конфликтные люди убивают доверие в команде, сильно снижают ее креативность в целом. Человек, испытывающий стресс, не способен продуктивно заниматься творчеством. Часть своего рабочего времени вы неизбежно начинаете тратить на борьбу со стрессом, на устранение проблем, возникающих между подчиненными, и на прочую ерунду. И это вместо того, чтобы тратить время на работу. Какая бы звезда не попала к вам в команду, сто раз подумайте, прежде чем прощать человеку скверный характер. Если вы боитесь, что не найдете ему достойную замену, скорее всего, ваши опасения напрасны. Есть много приятных и очень умных людей, которые умеют работать больше других и при этом заряжают своим настроением всех вокруг. Плохой характер – необязательная черта гениальности, поверьте. Даже если не удастся найти такого же звездного сотрудника, вы можете заменить его менее талантливым, но более корректным. Скорее всего, продуктивность команды вырастет, каким бы парадоксальным это ни казалось. Важное замечание. Иногда человек конфликтует с определенными людьми в силу личных особенностей. При этом с другими он будет работать душа в душу. Попробуйте поискать людей, с которыми у него получается ладить. Если их нет или очень мало, он, скорее всего, безнадежен. Если же надежда есть, подумайте, оправданно ли подбирать персонал под его характер.